Анитомор. Тайны провинции Китери. Глава 1. Родной город принял меня недружелюбно. Зачем приехала? вопрошал пустой перрон. Жили без тебя все эти годы и дальше проживем». Стучал по козырьку вокзала дождь. Крохотная станция, на которой умещается тот козырек шагов в 10 с длиной, три скамейки да будка билетёра, закрытая ввиду позднего времени, была построена лет пять назад. Когда я отсюда уезжала, пришлось садиться на попутную повозку и трястись три часа до Сан-Триверо. Прогресс потихоньку доползал даже до такой глуши, как наш Киттери. Меня никто не встречал, но как раз это было неудивительно. Мои родные еще не в курсе произошедшего со мной и полагают, что я храбро служу на благо родине в Лоусоне. Служила. А теперь вот на почётной пенсии. Я потянула носом влажный, грековатый запах дождя. Надолго зарядил, стемнеть успеет. Раньше по запаху капель я бы определила, откуда пришла туча и примерную кислотность окружающих болот. Увы, мой чуткий нюх остался в прошлом. Там же где и служба. Зонтик, понятное дело, обнаружился на самом дне саквояжа. Пришлось переворошить тщательно уложенное белье Веркнув потайными кружевами перед любопытно косившим глазом дежурным по станции. Если мисс нужен экипаж, могу послать сигнал на делижансовую станцию. Благообразный, довольно крепкий для своего возраста старичок, гордо кивнул на новейшую разработку артефакторов. Многоцелевое переговорное устройство. Заряда хватало ненадолго, сеансов на 5. Так что предложение было весьма щедрое. Нет, нет. Я поспешно покачала головой. Мой кузен работал в той самой транспортной компании, по последним сведениям из родительского письма, большой шишкой, диспетчером. Шансы на то, что именно он примет заказ, слишком велики. Не хватало еще, чтобы маменька узнала о моем приезде таким своеобразным образом. Одно дело, если я постучусь в двери отчего дома. Сюрприз. Ура! И совсем другое. девочка бедняжка застряла на станции, и никто ее не встретил. Ужас, кошмар. На что нам столько мужчин в доме? Начинать визит в родное гнездо с укоризненных взглядов отца и братьев не хотелось категорически, ибо маменьке плевать будет на логику и доводы рассудка. Ну и что, не известила. Вы должны были знать заранее. Вы же мужчины. И неделю без ее фирменного мясного пирога К подобным жертвам я не готова. Так что поплотнее, утрамбовав уже не очень аккуратные стопки одежды, защелкнула замки саквояжа, зонт хлопнул, раскрываясь, и я храбро ступила на размякшую дорогу. Тут идти-то полторы улицы. Раньше я бы и не вспомнила про зонт. Что там? Я бы его и в багаж не положила. Обернулась бы, саквояж в зубы и бегом по лужам. Но, увы, Потеря зверя выливается в непоправимый ущерб здоровью, в том числе и сопротивляемости обыкновенным простудам. Так что высокие сапоги, зонт и обязательно шарф. Маменька будет довольна. Наконец-то я следую её рекомендациям. Сапоги весело чавкали по проселочным лужам. Иногда мне мерещилось эхо шагов. Я трясла головой, отгоняя посторонние звуки. И внимательно следила за тем, куда ставлю ноги. Тяжёлый сокваяж пришлось нести на весу. Колёсики моментально увязли бы в весенние грязище, а силушка у меня теперь не та. Да и слух подводит. Замерев на краю особо глубокого и широкого разлива, я задумалась, как его обходить. По обеим сторонам проход перекрывали заборы частных домов. Как не смешно». Наш городок последнее время облюбовали богатые любители влажности. Оборотни рептилоиды живут долго и богатства скапливают старательно, практически как легендарные драконы. А на местных болотах нашли лечебные грязи, которые прямо чудеса творят с кожей, как лица, так и чешуйчатой ипостаси. И глубокое захолустье, пригород-пригорода. За пару лет превратился в изысканный курортный уголок для избранных. Побочным эффектом стали выраставшие как грибы во всех уголках поселка особняки и виллы. Участок-то им выделяли стандартный, а вот застройка шла как придется. Кроме того, любители приватности повадились отгораживаться от остальных жителей каменной или хоть деревянной стеной в полтора человеческих роста. Вот между двумя такими новостроями я и застряла. Лучше бы вместо забора дорогу нормальную проложили. Я примерилась к каблукам Клужа, с трудом выдернула его обратно. Лучше не рисковать. Аккуратно, прижимаясь спиной к забору, я пробралась на другую сторону грязевого озерца. Тут-то я его и заметила. Фигура была явно мужской. Широкие плечи обтянуты тонкой водонепроницаемой курткой. На лицо надвинут капюшон. Узкие бедра и без того обтянутые брюками, сейчас выглядели просто неприлично, ибо ткань намокла и обрисовывала все, что можно, и особенно то, что нельзя. Даже я с моим ущербным зрением все прекрасно рассмотрела. Неплохой экземпляр. Сапоги выше колена позволяли мужчине хлюпать прямо вперёд, не замечая луж. От всей фигуры веяло неясной угрозой. Задерживаться и выяснять, как он будет преодолевать разлив, не хотелось, так что я поспешила дальше. Мужчина не отставал, несмотря на то, что время было еще довольно раннее, даже стемнеть не успела, Улица была абсолютно пуста, никого, кроме меня и дышащего мне в спину преследователя. Я свернула на боковую улицу. «Еще домов десять, и можно начинать орать. Маменька мой голос из миллионов узнает. Выскочит, маньяку мало не покажется. Хлюпающие, уверенные шаги раздавались все ближе. Мужчина целенаправленно меня догонял. Да что я в самом деле как маленькая? То, что у меня теперь нету зверя, не значит, что я стала такой уж безобидной барышней. Я развернулась и уперлась кулаками в бока. Когда мама принимала эту позу, папа сжимался и шел на попятный. Мой преследователь, похоже, с моей мамой знаком не был, потому что даже не притормозил и чуть не столкнулся со мной нос к носу. "Почему вы за мной идете?» Имейте в виду, я бывший полицейский. Взять с меня особо нечего, а вот огрести можно запросто". Наглец приподнял край капюшона, изображая куртуазное приветствие, и смерил с высоты своего роста все мои грозные 1,5 м. Лисая все равно не разглядела толком. Проклятое ухудшенное зрение, да и сумерки уже наступили. Счастлив слышать, что наши доблестные правоохранительные органы пересмотрели прискорбную шовинистическую политику и начали принимать в свои ряды очаровательных девушек протянул преследователь чуть издевательски, но прибавил скорости изложения, заметив мой потемневший взгляд. «И хочу уточнить, что я совершенно не иду за вами, а всего лишь пытаюсь попасть домой". Последние слова он протараторил скороговоркой. "Осторожно, стараясь не делать резких движений, указывая на темно-зеленый дом с черепичной крышей в конце улицы. Я медленно, все еще на настороже, опустила руки. С достоинством подобрала зонтик с саквояжа и сам саквояж, который на время разборки поставила на чудом попавшийся каменный островок. Развернулась и молча двинулась в прежнем направлении. Было несколько неловко, но извиняться я никогда не умела и не любила. Зато прекрасно делала вид, что ничего не было. Это у нас опять же семейное. Уже занеся руку, чтобы постучать в родные ворота, Я на всякий случай обернулась. Сосед и в самом деле оказался соседом. Поковырялся ключом в пудовом замке, просочился в приоткрытую калитку и был таков. А я тут мокну. Я решительно забарабанила в толстые деревянные створки. Открывайте. Заснули там, что ли? проорала для убедительности. На крыльцо видневшиеся в прорехе между досками Выскочил старший брат, на ходу утиравший рот рукавом, а в другой руке сжимавший ружьё. Сурово они тут в глубинке к вечерним гостям относятся. раньше было как-то пощедрее. Кахая! Вот сюрприз-то. Мам, Кахи приехала! проорал братец куда-то в глубину дома, спрыгивая с крыльца прямо через ступеньки. Что, ж ты стоишь, то мокнешь? Сейчас, сейчас. Он возился с засовом, приговаривая себе под нос нечто нечленораздельное. А я тихо улыбалась, не обращая внимания на стекающие на нос с волос капли. Всё же хорошо снова оказаться дома.